Гамбург на горизонте. Кенгара расправила крылья, чтобы взлететь, но тяжёлая, густая волна оказалась быстрее. Тягучая, резко пахнувшая жижа накрыла чайку. Свет померк, и птица отчаянно затрясла головой, чтобы сорвать с глаз эту ослепляющую пелену. В этот момент Кенга поняла, что ее настигло проклятие морей. Чайка с еще недавно серебристым пером раз за разом то опускала голову в воду, то резко выдергивала на воздух. Худо-бедно помогло. Нефтяная пленка сползла с глаз, и Кенга смогла разглядеть, что происходит вокруг. Вязкое нефтяное пятно эта черная смерть сковала ей крылья. Упорная птица изо всех сил заработала перепончатыми лапами, не столько рассчитывая, сколько отчаянно надеясь выбраться из липких нефтяных объятий. Преодолевая боль в истерзанных мышцах, почти задохнувшись от чудовищной вони, Кенга сама не поняла, как оказалась за границей нефтяного пятна, растекшегося на поверхности моря. На чистой воде она снова несколько раз окунула голову и, промыв таким образом глаза, устремила взгляд в небо. Там было пусто. Лишь несколько небольших облаков плыли куда-то по своим делам между морем и бескрайним небосводом. Подруги с маяка Аарона Роха улетели уже далеко. Очень далеко. Таков был закон». Кенги самой доводилось видеть других чаек застигнутых в расплох чёрными волнами, и как бы ей ни хотелось спуститься к ним и протянуть крыло помощи, она заставляла себя улететь прочь. Помочь попавшим в лапы чёрной чумы было невозможно. Чайка, спустившаяся к покрытой нефтью воде, сама рисковала попасть в эту смертельную ловушку. Кенга справлялась с благородным, но бессмысленным порывом и отвернувшись, улетала прочь вместе со всей стаей. Чайки соблюдали древний закон, запрещавший оставаться на месте и ждать смерти товарища. А смерть этих чаек была неминуемой. Обездвиженные с придавленными к воде крыльями, они быстро становились добычей больших рыб или же медленно умирали от удушья. Нефть Постепенно прониквшая сквозь перья закупоривала все поры, и от её паров переставали работать лёгкие. Такая судьба ждала и кенгу. Ей теперь оставалось только надеяться на не слишком мучительную и не слишком медленную гибель в глотке какой-нибудь крупной рыбины. Чёрные пятна, чёрная чума, чёрная смерть. Кенга мужественно ждала неминуемого конца и мысленно проклинала людей. Но не все они такие, мелькнуло у неё в голове. Нельзя быть несправедливой. Много раз она видела с высоты, как огромные корабли-танкеры, прикрываясь туманом, висевшим над береговой линией, промывали свои трюмы и баки перед очередной загрузкой. Тысячи И тысячи литров нефтяной жижи выливались за борт, отравляя и убивая всё вокруг. Но доводилось Кенги видеть и другое. Порой к танкерам с разных сторон подходили небольшие лодки и катера, мешавшие командам больших кораблей сливать промывочную жидкость за борт. К сожалению, эти лодки, украшенные флагами с радугой, не всегда оказывались рядом с танкерами. Они просто не успевали уследить за всеми, кто со спокойной душой отравлял море остатками нефти из промытых баков. Тянулись самые долгие и мучительные часы в жизни Кенги. Покрытая сгустком нефти, она качалась на волнах и пыталась гнать прочь мрачные мысли. Впрочем, думай, не думай, а судьба, как полагала чайка, уже всё решила за неё вот только неужели меня ждёт самый мучительный конец подумала кенга пускай бы лучше её съела рыба а если её ждёт долгая и тягостная голодная смерть от ужаса перед такой перспективой кенга вдрогнула всем телом и непроизвольно встряпенулась В следующую секунду она с изумлением осознала, что против ожидания крылья не приклеены намертво к телу. Перья, конечно, сильно пропитались черной жижей, но, по крайней мере, расправить крылья чайке удалось. «Может, я еще выберусь отсюда?» — воскликнула Кенга. «А если взлететь высоко-высоко? Как знать, возможно, солнце растопит нефть у меня на крыльях». Она вспомнила, как когда-то давно одна старая чайка с Фризских островов рассказывала ей древнюю легенду о человеке по имени Икар, желая исполнить свою заветную мечту о полёте, тот сделал себе крылья из орлиных перьев и взлетел высоко-высоко, так высоко, что оказался совсем близко к солнцу. Вот только жар, исходивший от светила, растопил воск, который крепил перья крыльям, и отважный юноша рухнул на землю. Кенга захлопала крыльями, поджала лапы, с трудом оторвалась от гребня очередной волны, но тут же рухнула ничком в воду. С мечтой о лёгком взлёте в небо придётся расстаться. Нырнув, чайка постаралась смыть с перьев хотя бы часть налипшей нефти. Следующая попытка взлететь оказалась лишь немного успешнее. На этот раз птице удалось оторваться от воды примерно на метр. Проклятая нефть сильно склеила между собой хвостовые перья, и Кенги никак не удавалось задать своему телу направления движения. Она практически не могла заставить себя двигаться ни вверх, ни в нужную сторону. Набрав в лёгкие побольше воздуха, она вновь нырнула и попыталась привести в порядок хвостовое оперение. Для этого ей пришлось, превозмогая боль, безжалостно вырывать часть перьев, безнадёжно слипшихся в бесполезные комки, пропитанные нефтью. Несколько таких хирургических вмешательств и Кенга почувствовала себя способной маломальски управлять своим телом в воздухе. С пятой попытки ей, наконец, удалось взлететь. Она отчаянно махала крыльями, но вес нефти, впитавшийся в перья, тянул ее вниз. Ни о каком планировании не могло быть и речи. Секундная передышка, один пропущенный взмах грозили очередным падением в воду. К счастью, Кенга была молодой чайкой, привыкшей к большим нагрузкам, и все её мышцы с готовностью выполняли обычную, хотя и тяжёлую теперь работу. Постепенно чайка набирала высоту. Вот внизу стала угадываться подёрнутая дымкой береговая линия, в море тут и там виднелись корабли маленькие, казавшиеся игрушечными с такой высоты. Напрягая все силы, Кенга поднялась еще выше, но солнце не спешило растапливать налипшую нефть. Не то грело оно слишком слабо, не то черная жидкость слишком глубоко впиталась в пух и перья. Долго ей так не продержаться, каждый взмах крыльями давался Кенге тяжелее. Прикидывая, где лучше приземлиться, она полетела вверх по течению Эльбы, русла которой петляла по прибрежной равнине. Крылья словно налились свинцом. Чайка взмахивала ими с каждым разом слабее и реже. Кенга всё заметнее уставала и постепенно теряла высоту. Из-за всех сил работая крыльями, Изнурённая кенга даже прикрыла глаза, чтобы не отвлекаться от ритмичных взмахов. Сколько ей удалось продержаться в воздухе после этого, она не знала, но открыв глаза, увидела, что совсем рядом, чуть в стороне и ниже над землёй и крышами домов возвышается башня, увенчанная золотистым флюгером. Святой Михаил. протяжно про свистела кенга, узнав колокольню знаменитой гамбургской церкви. Выбор у неё не оставался. Крылья просто отказывались удерживать птицу в воздухе.